Когда приходит смерть. Инакентий был атеистом, заслуженным партийным работником. Последние 30 лет перед пенсией он преподавал сопромат на кафедре механики и оптики в ВУРМЕХИ. Только в последние годы он начал задумываться о высшей силе. Сейчас же он вспомнил о Боге и стал к нему обращаться, вымаливая смерть. Инакентий разговаривал с ним словно со старым приятелем или с коллегой по работе. Вот скажи, за что мне это? Но почему я? Почему я должен мучиться от этой жуткой боли? Ну, если ты есть, Бог, то пошли мне уже смерть. Я никому не нужен на этом свете. Так забери меня к себе. Все меня бросили. И персонал обращается со мной, как с настоящим дерьмом. Так и ждут, чтоб я койку освободил. Жена меня бросила, решила, что я слишком стар для неё. Наверняка уже помоложе себе нашла и детям запретила со мной общаться. А ведь я всё делал для них, сам себе во всём отказывал, лишь бы у жонушки всё было. А эта тварь неблагодарная решила, что я не настолько хорош, как ей нужно. Ей, видите ли, принца подавай заморского. Бог, ну если ты есть, забери меня уже к себе. Что толку от того, что я здесь буду мучиться? Последние слова он произнес с такой горечью и отчаянием, что неожиданно атмосфера в палате явно изменилась. Несмотря на то, что на тумбочке горел свет, в помещении потемнело и повеяло холодом. Лампы приборов суетливо заморгали и погасли. Но старик не ощутил, что его отключили от аппарата в жизнеобеспечение. Он, наоборот, почувствовал небывалую легкость во всем теле. Боль исчезла. Но появился страх. Предательские мурашки поползли по коже. «Не иначе, как смерть моя пришла», — подумал он. Его догадка подтвердилась через несколько секунд. Рядом с кроватью, буквально из воздуха, появилась худая женщина с жидкими седыми волосами, одетая в черный балахон. Тень от капюшона падала на изможденное лицо. поэтому Иннокентий не мог разглядеть ее глаза. Костлявые руки, непропорционально длинные для ее тела, она скрестила на груди. Тонкий балахон не скрывал худобу женщины, а ее поза напоминала Иннокентию-пантеру, готовящуюся к прыжку. Своим видом она излучала враждебность и недовольство, но было в ее глазах что-то необъяснимо знакомое и близкое. как будто старый друг пришёл его навестить но откуда и накентию знал её он вспомнить не мог да и ситуация не располагала к этому зачем звал раздражённо сказала женщина и накентию не хочешь сам смиренно нести свой крест да ещё и другим мешаешь так это в смерть заикаясь вымолвил старик она самая Смерть, Семериана Ивановна. Представилась Смерть уже менее агрессивно. Можешь звать меня просто Сима. Что? Прямо так, Ивановна? У смерти есть имя и отчество? В голосе Инакентия послышались нотки сарказма. Можно подумать, Инакентий Ваганович Иванов звучит более благозвучно. В ответ хихикнула Смерть. Старик только хмыкнул ей что-то в ответ. "Как вот и на кентии. Время твоё ещё не пришло", сказала она более дружелюбно. "Поэтому забрать я тебя никак не могу". "Как это не пришло моё время? Ты же видишь, я уже на грани. Я мучаюсь от сильных болей, а врачи не могут мне помочь. Они думают, что я в коме и ничего не чувствую. А зачем же ты пришла, если не хочешь меня забирать?" «Ты так кричал, что мне пришлось бросить свои дела, чтобы успокоить умалишенного старика!» Раздраженно сказала смерть, доставая из кармана своего балахона небольшой нетбук последней модели. Плацая по клавишам своими костлявыми пальцами, она задумчиво произнесла. «Ну вот, жить тебе еще, Кеша, осталось семь месяцев, три дня, двадцать четыре минуты и шесть, ну уже пять секунд». Сем месяцев старика передёрнуло от ужаса. Да я не выдержу столько. Забери меня сейчас. Ну, пожалуйста. Не выдержишь. И что же ты сделаешь? Умрёшь, ехидно спросила его Семириана. Забери меня пораньше, взмолился старик. У меня нет сил больше терпеть эту боль. Помоги мне. Я не знаю, чем я заслужил эту боль. Но ведь я никого не обижал в жизни. Да, я не верующий, но я не заслужил такого. Я бы так не сказала. Смесь продолжала что-то сосредоточенно искать в ноутбуке. Водятся из-за тобой грешки Кеша. Понимаешь, всё, что происходит в нашей жизни это последствия наших же поступков. Вот сейчас ты и пожинаешь то, что когда-то посеял. Интересно. Чем это я заслужил, чтобы меня все бросили и чтобы я заживо гнил в этой палате оставшиеся 7 месяцев? И на кенти почти кричал. Я помогал людям. Я же брату своему столько времени помогал, долги его оплачивал. И за это я сейчас должен мучиться. Если бы старик мог встать, то, наверное, вскочил бы и набросился на смерть с кулаками. Он хотел ещё что-то сказать, как вдруг Остёкся на полусловие. Догадка острой бритвой полоснула внутри, причиняя уже не физическую, а острую душевную боль, как будто его вывернули наизнанку и по нему прокатились гусеницы ржавого трактора. Смерть в это время стояла в стороне и с лёгкой укоризной глядела на Инакентия. Ты думал, что забыл того и не было? Однако всё, что ты пытаешься забыть, «Влияет на тебя и на твою жизнь. Не лучше ли сейчас исправить свои ошибки, пока у тебя есть некоторое время в этом мире?» «А я разве могу так вот запросто исправить ошибки молодости?» Понемногу успокаиваясь, спросил старик. «Нет, конечно», — благосклонно ответила смерть. «Но у меня тоже есть недочеты, которые я должна исправить». а поскольку в этом мире меня люди видят только тогда, когда уже приходится попрощаться с жизнью, то мне никто помочь не может. Ты единственный видишь меня, хотя еще не готов к переходу. Давай так. Я тебе помогу исправить твои ошибки, а ты мне поможешь исправить мои. Глядишь, и тебе срок подойдет помирать, и я быстрее избавлюсь от этого бремени. Ну как, договорились? Ты же видишь, что я нахожусь в таком положении и ничего не могу сделать, осторожно сказал старик. Это мы сейчас исправим. с усмешкой сказала Семириана. Как никак, у смерти тоже есть свои привилегии. И какие же могут быть ошибки у смерти? поинтересовался Инокентий. Где-то я читал, ты являешься проводником между миром живых и мёртвых. Скажи, а что там между жизнью и смертью? Разные авторы по-разному описывают переход. Кому верить? Никому, хидно усмехнулась смерть. У каждого свой переход. Всё зависит от твоих деяний на земле и от того, во что ты верил. Хочешь узнать, такой он для тебя? Давай покажу. Но ты сказала, что вроде рано ещё, замялся старик. Смерть захохотала. Говорю же, рано тебе, ещё не готов ты к переходу. Но посмотреть на него ты можешь. Смерть достала из кармана своего балахона кисть и несколько раз махнула ею в воздухе, имитируя нанесение мазков на холст. Воздух в палате стал сгущаться в лёгкую дымку, а когда туман рассеялся, старик и накенти вместе со своей смертью оказались посреди широкого выжженного поля. Вокруг торчали обугленные будылки прошлогодней травы и валялись пожухшие листья. От земли пылыхало жаром, в некоторых местах клубился дым. Создавалось ощущение, что недавно здесь прошёл пожар. В кучах виднелись старые письма и пожелтевшие фотографии. Но несмотря на унылый вид, они выглядели весьма гармонично. ругом не видно ни души. Они прошли между кучами листьев, и перед ними появился вход в тоннель, заваленный разным хламом. Вот тут и пойдём, сказала Смерть, когда появился проход. Как видишь, он у тебя завален. Не мешало бы нам тут прибраться. Нужно расчистить его, чтобы мы могли легко пройти. Он же уходит глубоко вниз. Старик от ужаса начал заикаться. Но я думал, что когда человек умирает, он наоборот поднимается вверх. Смерть рассмеялась. Сказок начитался Кеша или, может, Библию вспомнил, а говорит, что неверующий. Да не переживай ты так. Нам нужно просто добраться вниз, в точку отправки, а уже оттуда мы и в самом деле устремимся вверх. Каждый твой поступок в жизни, начиная с самого юного возраста, накладывает свой отпечаток на переход, поэтому последствия каждого поступка мы и будем разгребать, чтобы твоя дорога жизни стала лёгкой. Инакинтии смотрел на заваленные тоннели и думал: чтобы устранить последствия, мне не хватит ещё одной жизни. Разве можно исправить это за 7 месяцев? Но вслух он ничего не сказал. В этом месте царила своя особая атмосфера. Воздух был прозрачным, но старик видел, что он состоит из микроскопических взвешенных пузырьков. Дорожки вымощены гладкими, почти идеальными булыжниками, а то, что старик изначально принял за старые листья, на самом деле оказалось небольшими плоскими светильниками, которые периодически то загорались, то вновь затухали. Некоторые вспыхивали и искрились, словно между ними произошло короткое замыкание. И Накентий вдруг заметил, что лежат они не хаотично, а в каком-то особом порядке. Между ними тянулись тонкие провода. "Смотри", сказала Смерть, указывая на светильники. "Здесь в каждом файле записан определённый период твоей жизни. Когда ты вспоминаешь его, Он начинает светиться. Если много эмоций заключено в конкретном моменте, то файл заискрится и может даже разразиться настоящий пожар. Наготонные плиты это груз вины, который ты таскаешь с собой всю свою жизнь. С таким грузом подняться вверх будет весьма непросто, поэтому тебе нужно пройти этап очищения от вины и от обид. Это вполне терпимо, но может быть несколько неприятно. Ты не можешь сейчас исправить ситуацию, поскольку она уже произошла. Но ты можешь изменить своё отношение к ней. Ты даже можешь изменить отношение другого человека к себе. Но тебе не придётся проходить чистилище, поскольку мы с тобой расчистим дорогу жизни ещё до перехода. Я думаю, нужно начать со времён молодости. Исправив одну раннюю ошибку, возможно, мы немного изменим будущее. А потом нам будет легче разобраться со остальными завалами. Поэтому мы вернёмся сейчас с тобой на 70 лет назад. Как раз в это время я бронила свой лучший инструмент садовые ножницы. Теперь ты поможешь мне вернуть их обратно. Инаки, конечно же, всё помнил, хотя и старался забыть этих целых 70 лет.